Глава десятая. Рита. Едва появляюсь на пороге квартиры, как в холл из кухни вылетает взбудораженный Громов. «Марго, где тебя носило? Его громкие рваные слова режут слух. Смотрит на меня прожигающим взглядом. Я невольно сжимаюсь внутри, но не хочу, чтобы он заметил мое замешательство. «Я тоже рада тебя видеть. Стараясь оставаться невозмутимой, приветствую я. Кстати, не спрашиваю, где носила тебя». «А ты спроси, может, я отвечу?» — пренебрежительно бросает он. «Считай, спросила», — дублируя его тон. «Не поверишь, я иногда работаю». Он окидывает меня торжествующим взглядом. «Герман, ну не всем же так везет. Я вот с утра до ночи маюсь от безделья, сижу я». «Ладно, остынь, давай серьезно». Идет на мировую. «Где ты была?» Он по-прежнему настойчив. «Впрочем, как всегда». «На встрече с агентом из стана врага», — лукавлю я. «Он просто не оставляет мне другого выбора». Информацию от парня по имени Серёжа я получила по телефону. Валера из Алых Парусов поручился за меня, и парень выложил мне то, что знал. Кротом в фирме дяди был Кирилл Полонский. Выпаливаю я на одном дыхании. «Неожиданная кандидатура. Надо проверить». Смотрит на меня пытливо. «Проверь», — жму я плечами. Мой источник служит в охране Власова. Два месяца назад он был свидетелем встречи Полонского с Григорием. Сказал Полонский ушел с нее в ярости. А что-нибудь есть еще, что я должен знать? Пытливо смотрит на меня. Последняя пассия Полонского. Танцовщица Маша из ночного клуба «Вираж». Я навела справки. Она будет там завтра поздно вечером. Понял. Кстати, хочу сообщить тебе новость. Нам с тобой удобно работать только вдвоем. Быстров оставил это на мое усмотрение. Так что сегодня же сообщу Никонову, что в его услугах не нуждаюсь. Я смотрю на Громова в упор. Не могу понять ход его мыслей. Чем ему помешал Альберт? Что ты на меня так смотришь? Дружка своего жалко? В глазах его горит недобрый огонек. Никакой он мне не дружок. Лихорадочно выдаю я. Мне все равно, если ты устранишь его не только из группы, но и физически. Зло чеканю я слова. Я недовольна его решением. Главное, не понимаю, что это значит для меня. Но я не хочу выплескивать свои эмоции наружу. Не хочу открываться чужаку. Даже я до такого не додумался. Какая ты кровожадная. С усмешкой произносит Громов, приподняв от удивления бровь. Хочу понаблюдать за ним, приставить ноги. Посмотрим, куда приведут. Я смертельно устала и не собираюсь с ним спорить. Безумное желание — это завалиться в кровати и вырубиться до утра. «Ладно, иди, Мосси, я приготовил ужин». Бросает на меня скептический взгляд. Я вздрагиваю от неожиданности. Не понимаю его поступков, порывов. Но у меня нет сил. Еда и сон – вот все, что волнует меня на сегодня. Стоит войти в кухню, как накатывает обалденно аппетитный запах жареного мяса. Я в предвкушении. Но мой телефон начинает разрываться от звонка. Бросив взгляд на дисплей, вижу Ольгин номер. Понимаю, разговор неизбежен. Она, мама, волнуется за сына. Падаю на стул напротив Германа и принимаю вызов. «Алло!» «Привет, Рита! Как Ваня?» Я пыталась дозвониться до них, они вне доступа. Нервно и отрывисто говорит она. «Все хорошо. Никакого повода для беспокойства нет». «Но у меня есть повод для беспокойства!» Ее крик врывается мне в мозг. «Что случилось?» Сдержанно спрашиваю я. «За мной следят». С надрывом выпаливает Ольга. «Послушай, ты перенервничала», — говорю я спокойным, уверенным тоном. «Это невроз. Надо попить успокоительное». «Не говори глупостей!» — голос ее переходит на виск. «Бери отпуск, лети куда-нибудь на море, подальше отсюда». Я пытаюсь не реагировать на ее выпады. Я продолжаю общаться с ней ровным, спокойным тоном. Сейчас она нуждается в тех, кто ей поможет. Произошедшие события выбили ее из колеи. «Ты что, спятила?» Ее слова бьют наотмашь. «Права, лялька, с Ольгой творится неладное. Она накручивает себя, постоянно на взводе, в любой момент может сорваться. Что с ней делать? Не знаю. Но делать определенно что-то надо. Нет, а что? Очень разумное и актуальное предложение. По-прежнему невозмутимо отвечаю я, понимая, что у нее начинается истерика». «Как ты себе это представляешь? Да я там с ума сойду без сына!» «Поняла. Я подумаю, как тебе помочь. Пока. Заканчиваю я беседу». «Пока!» — еле слышно шепчет она. В висках у меня стучит кровь. Остаться отстраненной не получилось. Да и не могло получиться. Ведь Ольга такая же близкая моя подруга, как и Ляля. Сейчас ей очень плохо. Повсюду мерещатся тени. Кому она может обратиться, как не к подруге?» Почувствовав на себе внимательный взгляд Громова, не спешу удовлетворять его любопытство. что это не так, интересуется он. У подруги нервы шалят. Посоветовала ехать на море подлечиться. Как я понял, отчалить она не готова. Он не сводит с меня лучистого серого взгляда. Я тону в серой дымке его глаз. Он так близко ко мне. Можно протянуть руку и коснуться его. Но я не протяну, не коснусь. Выныриваю на поверхность. Откуда вообще в моей голове возникают такие нелепые мысли? Не то слово. Ее упрямство меня бесит.